Глава 4. 1941-1945. Победы во имя общей победы. Организатор фронтов и военного тыла. К началу 1941 года Сталину уже было ясно, что использовать Берию только как руководителя НКВД, значит использовать его нерационально. Сотрудники Сталина работали в той мере, в какой работал тогда и сам Сталин, то есть работали столько, сколько нужно для дела. А поскольку дел всегда было на 25 часов в сутки, то понятно, сколько работали сотрудники и соратники Сталина. А Берия был еще и самым работоспособным. Тем не менее, рабочие сутки можно наполнять разным содержанием. И с 3 февраля 1941 года распределение обязанностей Берии существенно изменилось. В этот день Единый наркомат НКВД был разделен на два отдельных наркомата. НКВД СССР, которым по-прежнему руководил Лаврентий Берия, и НКГБ, Наркомат государственной безопасности, во главе со Всеволодом Меркуловым. Нагрузка Берии при этом лишь возросла, поскольку он, оставаясь Наркомом внутренних дел СССР, был назначен также одним из заместителей председателя Совета народных комиссаров СССР. Председателем Совнаркома тогда был Молотов, по совместительству еще и Нарком иностранных дел. на 5 мая 1941 года Совнарком СССР возглавил сам Сталин. Это, к слову, лишний раз доказывает, что он ждал войны уже в этом году. К началу 1941 года государственное положение Берии уже определилось как первостепенное. В массовом календаре справочники на 1941 год который готовился к печати и печатался, естественно, до начала года, Берия удостоился отдельной статьи на всю страничку, где сообщалось, что товарищ Берия – один из виднейших руководителей ВКПБ и ближайших учеников и соратников товарища Сталина. С марта 1939 года Берия был кандидатом в члены Политбюро, а теперь повышался и его государственный статус. Впрочем, это в СССР Сталина означало лишь то, что повышался уровень ответственности и загрузки. По линии Совнаркома Берия курировал наркоматы государственной безопасности, лесной промышленности, цветной металлургии, нефтяной промышленности и наркомат речного флота. Дело шло к войне. Берия это не просто понимал, он знал это. Но никто не ожидал, что война начнется так, необъяснимо неудачно, трагично, катастрофично. Сталин встретил 22 июня 1941 года спокойно. Он много готовил к войне страну, ее экономику, ее народы и ее вооруженные силы. Того, что на шестые сутки войны будет сдан Минск, Сталин не мог предположить при самом неблагоприятном развитии событий. Анализ причин провала тоже выходит за рамки небольшой книги. Тем более, что я уже не раз на эту тему высказывался в прошлых книгах. Но чем пристальнее я всматриваюсь в те дни, тем четче перед моими глазами встает одно черное обугленное слово – «измена». Измена была не тотальной, но ведь достаточно одного изменника, тайком открывшего врагу ворота крепости, чтобы крепость при всей ее подготовленности и мощи пала. Нет, я не могу поддаться соблазну углубиться в разъяснение и просто вернусь к теме Берии в войне. 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации. Без Берии тут, конечно, не обошлось, но это было только начало. 30 июня вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного комитета обороны, ГОКО или ГКО. Возглавил его, естественно, Сталин. Накануне он после почти непрерывной круглосуточной первой военной недели после Минска испытал суточный срыв, но быстро его преодолел, И на годы впрягся в военный воз, сверхом нагруженный множеством самых разных проблем. Берия вошел уже в самый первый состав ГКО. Кроме Сталина и его, членами первого состава стали Молотов, Зампред, Маленков и Ворошилов. Каждый был крупной фигурой, но рабочих лошадей тут было две – Берия и Маленков. Забегая вперед, скажу, что они и впрямь образовали на долгие годы до самой смерти Сталина своего рода деловой тандем. Сравнение с тандемом пришло, правда, с Запада, но с ним вполне можно согласиться. 20 июля 1941 года НКГБ был вновь влит в НКВД под общим руководством Берии при Меркулове, первым его заме. С началом военных действий два заместителя Берии, зам по войскам Иван Масленников и другой зам, Сергей Круглов, убыли на фронт и обязанности по наблюдению за работой управлений и отделов НКВД СССР перераспределились. Непосредственно за наркомом были закоплены: первое управление разведка за границей, следственная часть по особо важным делам, второй оперативной техники, четвёртый особое техническое бюро ВЧ связь и пятый шифры, спецотделы, секретариат особого совещания, контрольно-инспекторская группа, секретариат НКВД СССР и ЦФПО центральный финансово-плановый отдел. Хватит для одного человека. Показательно то, что Берия лично за собой оставил курировать ВЧ-связи, понимая ее возросшую важность. Ведь теперь по вч войска говорили со сталиным а Сталин с войсками. Поэтому не случайно, что именно после начала войны Обеспечение устойчивой засекреченной связи для прямых переговоров Ставки ВГК с фронтами и армиями было полностью возложено на НКВД. А приказом НКВД номер 001430 от 2 октября 1941 года правительственная ВЧ-связь выделилась в самостоятельную структуру в рамках Наркомата, отдел правительственной связи НКВД СССР. И опять, с одной стороны люди, управляющие войной, все более входили во вкус ВЧ-связи. Но, с другой стороны, сам Берия тому всемирно содействовал, постоянно расширяя круг абонентов по собственной даже инициативе. Так, 27 марта 1942 года Сталин написал «За» на рапорте Берии об установке телефонных аппаратов ВЧ-связи у начальников тыла действующих фронтов. А 22 октября 1942 года Берия даже без санкций Верховного распорядился установить ВИЧ аппараты начальником военно-воздушных сил Орловского, Сталинградского и Северокавказского округов. Собственно, к октябрю 1942 года Берия добился решения о доведении ВИЧ связи до каждой армии, действовавшей в пределах фронтов. А ведь это была лишь часть того, чем был занят Берия с 22 июня 1941 года, Так, приказом Ставки Главного Командования номер 0011 от 29 июня 1941 года Берия был введен в состав Военного Совета Московского военного округа. Предыдущий приказ номер 0010 от 29.06.41 также был посвящен Берии. Вот его полный текст. «Приступить немедленно к формированию 15 дивизий, из них 10 стрелковых и 5 моторизованных. На формирование дивизии использовать часть кадров начальствующего и рядового состава пограничных и внутренних войск НКВД. Недостающий личный состав покрыть из запаса. Формирование дивизии возложить на Народного комиссара внутренних дел товарища Берия. Начальнику Генерального штаба Красной Армии обеспечить формирующейся дивизии людскими и материальными ресурсами и вооружением по заявке НКВД. Ставка главного командования Тимошенко, Сталин, Жуков. Вообще-то, формирование новых войсковых соединений – задача армейцев, наркомата обороны и генштаба. Но, как видим, и здесь Берия оказался необходим, а у него и без того задач хватало, как у главы спецслужб. Перечислили лишь некоторые, кроме формирования дивизий на базе войск НКВД и погранвойск, создание заградительных отрядов по охране тылов фронтов, организация разведывательно-диверсионной деятельности за линией фронта, а также и партизанское движение. Чекистская контрразведка, то есть противодействие разведке врага, включая радиоигры и прочее. Борьба с диверсиями, охрана стратегических объектов. И, само собой, внешняя нелегальная разведка НКВД, опять перешедшая под руку Берии. Кроме того, в НКВД вернулась военная контрразведка, особые отделы. В феврале 1941 года при разделении НКВД они были переданы в Наркоматы обороны и ВМФ и преобразованы в третье управление этих наркоматов. Теперь надо было их вновь перестраивать на ходу. И все это только по линии НКВД. Что ж, Лаврентий Берия, которому в 1941 году пошел 43-й год, встретил войну уже признанным мастером по распутыванию любых кубков проблем. Почему при живом маршале Тимошенко, живом начальнике генштаба Жукове и при наличии аппарата военного ведомства формирования новых армейских дивизий поручили чекисту Берии? Ответ очевиден. Обстановка требовала не просто новых дивизий, но крепких, стойких дивизий и требовала немедленно. А поскольку наиболее стойкими оказались погранвойска Берии и поскольку сделать быстро мог Берия, то Берии и пришлось работать за Тимошенко и Жукова.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 Конечно, Берия не стоял тогда на плацу, занимаясь строевой подготовкой. Как и всегда и везде, он подбирал компетентных исполнителей, а за собой оставлял функции контроля и оперативного решения тех из возникающих проблем, которые его подчиненным решить было не под силу. Для формирования чекистских дивизий много сделал Иван Иванович Масленников, чекистский соратник Берии по Закавказью. Придя к руководству НКВД, Берия вытащил Москву и его. И это, как всегда, был хороший выбор. При генерал-лейтенанте Масленникове создавалась оперативная группа из пяти человек с задачей сосредоточения кадров, выделяемых из войск НКВД, закончить к 17 июля. Пограничники приграничных пограничных округов уже воевали, кто в составе войск по охране тылов фронтов, кто в окружении или в строевых частях. И новые чекистские дивизии формировались прежде всего за счет лучшего кадрового состава погранвойск грузинского, армянского, азербайджанского, казахского, среднеазиатского, туркменского и забайкальского округов. Аголиц даже второстепенной участкой границы было делом рискованным, но риск был оправданным. И из дальних погранокругов в места формирования, в частности в Ярославль, в считанные дни, за 8-11 суток, Из Закавказья и Средней Азии прибыли 3 тысячи командиров и 10 тысяч сержантов и рядовых. Плюс по 500 человек из личного состава частей Ленинградского, Прибалтийского, Белорусского, Украинского и Молдавского пограничных округов, вышедших из окружения. Итого, более 15 тысяч боевого ядра на 15 дивизий. Из запаса Красной Армии брались тоже крепкие кадры. Пограничники играли роль легирующих добавок в обычную сталь. И сплав получался великолепным. Практически все командные должности в дивизиях занимали пограничники. Командирами взводов стали выпускники Харьковского калилейского пограничного училища, командирами батальонов – слушатели высшей пограничной школы. Первый год войны был горьким для советских пограничников годом, ведь тогда погибли десятки тысяч наших ребят, прекрасных, преданных Родине и профессионально умеющих ее защищать. Однако этот же год стал для советских пограничников и звездным годом, потому что никогда ни до, ни после значение погранвойск для страны не было таким значимым. Тогда решалась судьба России, и пограничники для обеспечения ее будущего сделали так много, как, пожалуй, никто другой. На чекистской эмблеме щит и меч. Быть мечом в ходе первых сражений с врагом чекисты пограничники не могли, слишком прочной броней был укрыт враг. И достать его через эту броню должен был меч армии. Но щитом для страны пограничники стали, сдерживая и сдерживая натиск, ослабляя его и выигрывая главное в те дни условия будущей победы – время. Это был действительно коллективный подвиг, совершенный в масштабах войны и истории почти мгновенно. И в том, как он был совершён был виден стиль Берии. Однако он не смог бы накладывать свой стиль на работу подчиненных, если бы вмешивался в детали. Он давал нужный импульс, исходный толчок в верном направлении, и после этого переходил к другой задаче. Их ведь у него было не две, не три, и даже не пять. Если все шло так, как надо, Берия в дальнейшем ограничивался получением оперативной информации о ходе дел. Если что-то не ладилось, он быстро подправлял ситуацию и опять предоставлял инициативу подчиненным. Так было и тут. Решение о частичной оголении невоюющих границ – это за наркомом. Причем Берия недаром широко использовала кавказских пограничников. Они ведь были, по сути, его прямыми воспитанниками. Итак, он дал директиву, а далее – помощь лишь тогда, когда она нужна. Сколачивание шести дивизий первой очереди прошло в бериевском темпе, с опережением сроков, потому что фронт не ждал. В зоне бывшего ЗАП ОВО нынешнего Западного фронта образовалась огромная брешь, через которую вливались и вливались в Россию германские войска, и закрывать брешь пришлось кадрами Берии. Присягу принимали по пути следования и на боевых позициях, так диктовала обстановка на фронте. Все 15 дивизий ушли туда, где было наиболее сложно – 10 дивизий, 243-я, 244-я, 246-я, 247-я, 249-я, 250-я, 251-я, 252-я, 254-я и 256-я на Западный фронт. 5, 265-я, 268-я, 262-я, 257-я и 259-я на Северо-Западный. Приграничное сражение было армией проиграно. И теперь надо было думать об организации обороны на московском стратегическом направлении. 14 июля Ставка Верховного Командования издает приказ номер 0033-4 о создании фронта резервных армий на рубеже Старая Руза, Осташков, Белый, Истомила, Ельня, Брянск для подготовки к упорной обороне. В состав фронта были включены 6 армий 29-я, 30-я, 24-я, 28-я, 31-я и 32-я четырьмя из которых командовали пограничники. 30-й начальник войск Украинского пограничного округа генерал-майор Хоменко, погибший в 1943 году, 31-й – начальник войск Карелло-Финского пограничного округа генерал-майор Далматов, 24-й – начальник войск прибалтийского пограничного округа генерал-майор Ракутин, погибшего в октябре 1941 года и посмертно удостоенный звания героя Советского Союза. 29ю армию, проведя формирование чекистских дивизий, принял генерал-лейтенант Масленников. Он будет доблестно и умело воевать, закончит войну генералом армии, командующим третьим Прибалтийским фронтом, героем Советского Союза, кавалером четырёх орденов Ленина, четырёх орденов Красного Знамени, ордена Суворова первой степени двух двухорденов Кутузова первой степени. В октябре 1948 года с должности командующего за Кавказским военным округом Масленников вернется в МВД СССР заместителем министра, но уже не Берии, а Круглова. 16 апреля 1954 года, менее чем через год после гибели Берии, своего боевого наркома времен войны, Масленников, предвидя неправый арест, застрелится. Вернемся, однако, в год 41 Случайным ли было то, что из шести армий, прикрывавших летом 41-го года Москву, четырьмя командовали пограничные генералы? Думаю, нет. Командующим фронтов резервных армий был назначен тоже пограничник, бывший начальник войск Белорусского пограничного округа генерал-лейтенант Богданов. 30 июля 1941 года фронт резервных армий был преобразован в резервный фронт под командованием Жукова. Богданова он пригласил к себе заместителем. Подсчитаем. На западной границе войну встретило около 100 тысяч пограничников, и практически каждый воевал за нескольких армейцев. Фактически пограничники становились тогда последним резервом командования всех уровней, в чьем распоряжении воины Берии оказывались волей судьбы и военного случая. При этом до 25 сентября 1941 года непосредственно погранвойска имели штаты мирного времени, То есть не имели средств усиления, противотанковых средств, артиллерии, зенитных пулеметов. Ведь пограничники охраняют границу от нарушителей, а не отражают агрессию врага. Воевать – задача армии. Ко второй половине июля страна получила дополнительно уже воюющим 100 тысячам пограничников и еще не менее 100 тысяч солдат пограничной кондиции, костяк которых составили 15 тысяч лучших пограничников. И тот факт, что с одной стороны именно их бросили закрывать прорыв, а с другой стороны занимать новый стратегический рубеж, Сталин поручил тоже пограничникам Берии, говорит о выдающейся роли погранвойск в начальный период войны. Однако роль эта оказалась приниженной уже в первых же капитальных исследованиях о Великой Отечественной войне. Не оценена она по достоинству и по сей день. Почему? Не потому ли, что невозможно оценить погранвойска по заслугам без упоминания о том, кто подготовил погранвойска к войне, кто отвечал за формирование 15 дивизий и создание фронта резервных армий, которые из резервных почти сразу стали воюющими. Бериевские дивизии фактически надломили блицкрик на московском направлении. Одной этой заслуги хватило бы, чтобы обесмертить имя того, кто это сделал. Но сегодня об этой военной победе Берии просто забыли. Кто-то скажет, что не Берий ведь воевал, не он командовал армиями. Но отвечал-то перед сталиным и ставкой за формирование оперативного стратегического резерва он. Закончился 1941 год. Красная армия провела успешное контрнаступление под Москвой и виделись обнадеживающие перспективы на лето 1942 года. Однако в реальности вышло иначе. К концу лета 1942 года немцы не только подходили к Сталинграду, но и успешно развивали наступление на Кавказском направлении. Ситуация на Кавказе к августу сложилась критическая. Демонстрируя намерение и в 1942 году нанести основной удар группы армии «Центр» на Москву, Гитлер основным считал план «Блау» по захвату Кавказа. А Кавказ – это в итоге Баку. А Баку? Ну что такое Баку, ясно. Баку – это нефть. Причем в 1942 году Бакинские нефтепромыслы давали почти всю ту нефть, которая обеспечивала и фронт, и тыл. И вот как описывает положение первое хрущевское шеститомное истории Великой Отечественной войны. На странице 461 тома второго сказано. Командование немецкой группы армии А считало, что советские войска в операциях на Северном Кавказе утратили боеспособность и уже не могут оказать значительного сопротивления. Поэтому в середине августа противник приступил к перегруппировке войск с целью одновременного развития наступления на Баку и Батуми. Первая танковая армия развертывалась фронтом на юго-восток и должна была наступать в направлении Грозный, Махачкала, Баку. 17-я армия получила задачу наступать из района Краснодара на Новороссийск, овладеть им и развить наступление вдоль Черноморского побережья на Сухуми-Батуми. В 491-й горнострелковый корпус должен был нанести удар из района Черкесска через перевалы главного Кавказского крифта, выйти в район Сухоми и способствовать прорыву 17-й армии к Черноморскому побережью. 18 августа начались бои на перевалах. 18 августа Берия принимал участие в совещании у Сталина, как и в ночь с 20 на 21 августа, где были также генералы из генштаба Бодин и Боков, Но уже утром 21 августа Берия с группой генералов и офицеров вылетел через Среднюю Азию в Тбилиси. Вернулся он в Москву лишь 17 сентября и за неполный месяц фактически восстановил Кавказский фронт и стабилизировал ситуацию на Кавказе. Уже не раз я говорил, что одним взмахом бритвы Берию из советской истории не убрать. Вот и на этот раз. В 13 томе второго издания БСЭ, подписано в печать 27 июня 1952 года, в статье «Грузинская Советская Социалистическая Республика» никто не удосужился вырезать. Да и как их незаметно вырежешь? Следующие строки на странице 53. Летом 1942 года ценой огромных потерь войска немецко-фашистских захватчиков прорвались к предгорьям главного Кавказского хребта. По поручению Сталина в эти грозные для народов СССР дни Берия возглавил оборону Кавказа. Берия тесно увязал работу тыла и фронта и обеспечил блестящее осуществление сталинского плана разгрома немецко-фашистских войск на Кавказе. Тем не менее, в советской послесталинской историографии о роли Берии в защите Кавказа даже в негативном ключе мы не найдем ни слова. В нынешней же антисоветской историографии повествуется о том, что самодур Дибери, посланный тираном Сталина в качестве представителя ставки ВГК на Кавказ, всемирно мешал отстаивать Северный Кавказ и Закавказье. За примером далеко ходить не надо. Триумф и трагедия Дмитрий Волкогонов. Архивы свидетельствуют. Он от имени Сталина нагонял страх на военных работников, снимал ему неугодных людей, расстреливал. Фамилия расстрелянных волкогонов, однако, не сообщает. Их просто не было. А вот снять Берия кое-кого действительно снял. Например, 28 августа 1942 года он снял генерал-майора Сергацкого с командования 46-й армии и назначил на его место генерал-майора Леселидзе. Желающие могут самостоятельно ознакомиться с боевой биографией одного и другого и решить, был ли Берия прав. По согласованию со Ставкой он же фактически снял с должности и командующего северокавказским фронтом маршала Буденного. А 1 сентября 1942 года Сталин по рекомендации Берии принял решение объединить северокавказский кавказский и Закавказский фронты в один Закавказский фронт. Однако, прибыв на Кавказ, Лаврентий Берия не разгонный устраивал, хотя и не без того. Он и выдвигал людей, и не только Леселидзе. Так крестником Берии стал и ровесник Леселидзе, будущий маршал Андрей Гречка. 8 сентября 1942 года Берия назначил его командующим 47-й армией. Правда, позднее о таком родстве Гречка помалкивал. Главное же, чем занялся представитель ставки и член ГКО это организация ликвидации прорыва 8 августа 1942 года, еще до отбытия Берии на Кавказ, была создана Северная группа Закавказского фронта, командующим которой стал генерал-лейтенант Масленников. Идея этого назначения принадлежала, безусловно, Берии. А теперь в Тбилиси к командующим Закавказским фронтом Тюленеву прибыл сам Берия с генералом Бодиным, полковником Штеменко и группой своих старых кавказских кадров. Кавалерист генерал-лейтенант Бодин выдвинулся в ходе войны. К лету 1942 года он был одним из заместителей генерального штаба. У Берии на людей глаз был острый, и Бодина приглядел явно он, со сватов на должность начальника штаба Закавказского фронта. Бодин пришелся ко двору. Он погиб в ходе Нальчикско-Орджоникидзевской операции в ноябре 1942 года. Похоронен в Тбилиси. А если бы не погиб, мог бы пойти далеко, с легкой руки Берии. Он ведь людей выдвигал и поддерживал смело. Итак, с приездом группы москвичей во главе с Берией в Тбилиси началась большая работа. 52-летний в 1942 году генерал армии Иван Владимирович Тюленев перед войной командовал войсками Московского военного округа, а вскоре после ее начала был назначен командующим войсками Закавказского военного округа, ставшего с мая 1942 года Закавказским фронтом. Берия знал его давно и хорошо, и помог ему крепко. Помог в том, в чем мог и обязан был помочь именно в Закавказе, именно Берия, в мобилизации людей, резервов и экономики. Однако начал Берия с вопросов чисто военного планирования, то есть с вопросов, собственно, полководческих. Через много лет после войны Тюленев написал, без упоминания имени Берии, конечно. Некоторые из нас считали главной задачей войск обороны Черноморского побережья, где и были развернуты основные силы 46-й армии. Лишь вмешательство Ставки исправило нашу ошибку. По указанию из Москвы мы разработали новый план обороны перевалов главного Кавказского хребта. Она разбивалась на направлениях, во главе которых стали опытные командиры и штабы Тюленев пишет о Ставке, но за такой концепцией обороны сразу виден перья. При этом он, как правило, не лез в оперативные решения, куда и какие направлять части, как планировать удары и так далее Он сам был настолько профессионален в том, в чем был профессионален, что всегда уважал профессионализм и в других. Надо было создавать глубоко эшелонированную оборону. В течение августа и сентября 1942 года на подступах к Орженикице, Грозному и Махачкале было построено по 5-6 оборонительных полос на подступах в Баку более десяти. На строительстве ежедневно было занято 90 тысяч человек местного населения. Нервом всего этого был Берия. Но еще, пожалуй, более значительной и даже решающей оказалась роль Берии в мобилизации экономики за Кавказе для обеспечения интересов фронта. Ни словом естественно, не обмолвившись о Берии, том Второй хрущевской истории Великой Отечественной войны, изданный в 1961 году в редакционную комиссию входил и гречка сообщал об этом вот что. 9 сентября в республиках Закавказья было объявлено военное положение. В связи с тем, что основные коммуникации, связывающие Закавказье с индустриальным районом страны, оказались перехваченными врагом, В Закавказье по заданию Государственного комитета обороны был увеличен план выпуска военной продукции. Многие предприятия, особенно местной промышленности, целиком переводились на производство боеприпасов, вооружения и снаряжений для армии. Увеличение производства военных материалов в Закавказских республиках позволило Государственному комитету обороны сократить централизованные поставки войскам, оборонявшим Кавказ. Находившиеся в Закавказье войска получали теперь из промышленных центров страны лишь важнейшие виды боевой техники – самолеты, танки, орудия. Минометы, автоматы, гранаты, патроны, различные снаряжения и обмундирование производилось на месте. Это все ведь о Берии. Конечно, ситуацию переламывали усилия миллионов людей, но исходный импульс этих усилий давал он, Лаврентий Берия. Причем надо помнить, что битва за Кавказ проходила на фоне начинающегося сражения за Сталинград. И поэтому Берия и его товарищи в Закавказе тоже защищали Сталинград, позволяя перебрасывать туда максимум возможного за счет того, что Кавказ начал делать многое сам. Вот еще одно свидетельство о выдающейся роли Берии в обороне Кавказа. И опять, без единого слова о том, кто, описанное ниже, организовал. Начальник главного артиллерийского управления РКК, маршал артиллерии Яковлев, в своих мемуарах пишет. «Одновременно со Сталинградским сражением развернулась и грандиозная битва за Кавказ, причем на огромном фронте, простирающемся от Черного до Каспийского моря. И если снабжение вооружением и боеприпасами наших войск в районе Сталинграда было трудным, то кавказская эпопея в этом отношении вообще являлась непревзойденной по своей сложности». Подача обороняющимся здесь войскам вооружения и боеприпасов должна была идти кружным путем через Среднюю Азию, Красноводск, Баку. Однако транспорты шли. С огромной нагрузкой работали и промышленные предприятия Закавказья. Под руководством Центральных комитетов коммунистических партий Грузии, Армении, Азербайджана, работой которых руководил Берия, они, переключившись на военное производство, дали фронт тысячи орудий, минометов и боеприпасов. В это трудно поверить, но было и так. Как-то мне доложили, что в Баку создано нечто подобное снаряжательному заводу, причем на базе городского утильсырья. А в Тбилиси для этого приспособили здание бойни. И вот на таких-то заводах за пять месяцев работы было снаряжено 647 тысяч ручных гранат, 1,2 миллиона мин, 549,5 тысяч артиллерийских снарядов. Яковлев восклицает. Это ли не проявление беззаветной преданности трудящихся за Кавказе своей социалистической родине Да, верно. Но это же и лишнее доказательство того, как Берия умело организовывал этих трудящихся, которых он же до войны воспитывал как граждан большой страны, граждан СССР. На Кавказе он был своим, потому что Кавказ был ему свой. Конечно, Берия в любом случае выкладывался бы на Кавказе до конца, как и на любом другом участке фронта, куда его послал бы Сталин. Однако на Кавказе Берия защищал не только большую родину, Советский Союз, но и родину малую. Так что для мобилизации за Кавказе на борьбу кавказец Берии был идеальной фигурой во всех отношениях. Он здесь родился, он здесь был как рыба в воде, он имел авторитет, он упирался на людей, им же в свое время найденных и выдвинутых. Берия пробыл на Кавказе менее месяца. Но Кавказ спас. Увы, позднее и эту его великую победу во имя России после 1953 года вывернули шиворот на выворот. Мол, Берия чуть ли не сдал Кавказ. Я уважаю память сына Берии, Серго. Но к его воспоминаниям отношусь во многих их частях не без скепсиса. Тем не менее, то, что он сказал о роли отца в обороне Кавказа, полностью исторично. Отец приехал на фронт в критический момент когда командование пребывало в полнейшей растерянности. Немцы довольно глубоко проникли в тыл, захватили Клухорский, Марухский, Момисонский перевалы. Вместе с товарищами из генштаба при огромной поддержке местного населения отцу удалось нормализовать обстановку. Обращаю внимание читателя на ход мысли и стиль сына Берии. Он не пишет заносчиво «отцу удалось нормализовать обстановку», но подчеркивает, вместе с товарищами из генштаба при огромной поддержке местного населения. Как видим, Берия сумел передать сыну свое отношение к делу. Успех обеспечивают только коллективные усилия, но эти усилия должен объединять лидер. Ну ладно, это мнение сына. Но вот оценка, которая дорогого стоит, не только из-за того, кем она дана, но и из-за того, когда она была дана. Летом 1953 года, когда Берия был арестован и публично ошельмован, Его боевой товарищ генерал Масленников, возмущенный статьей и опубликованной в журнале «Военная мысль», направил в редакцию письмо, где писал, «Авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной творческой работе и принципиальных политических организационных мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий палыч Берия, создавший паренной перелом и сменивший всю обстановку. Несмотря на чрезвычайно трудные положения, сложившиеся на Кавказских фронтах, к августу 1942 года. Подобная характеристика деятельности товарища Берии не дает исчерпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берии. Написать такое, когда Берия был официально объявлен врагом народа, это... ну понятно, как это надо расценивать. За время войны на разных фронтах и в разные времена побывали представителями Сталина многие. Жуков, Василевский, Ворошилов, Маленков, Каганович. Кто-то на ситуацию оказал большее влияние, кто-то меньшее. Каганович, между прочим, в конце 1942 года более месяца пробыл в Тбилиси. И толк от этого был, хотя не всегда и не во всем. Однако роль Берии в защите Закавказья во все еще не написанной объективной истории войны должна быть выделена особо. Пожалуй, ни в каком другом военном случае личность так ярко не наложила на события свое влияние, мощно содействуя коллективному успеху. И пора бы это признать. В первый период войны Берии пришлось создавать фронт резервных армий и воссоздавать Закавказский фронт. Но были еще два фронта, на которых Берия воевал до войны, во время войны и даже после нее. Первый, как читатель уже, наверное, догадался, Это невидимый фронт за линией видимого фронта – разведка. Второй – фронт тоже без линии фронта, а именно борьба с националистическим подпольем и бандами националистов при балтике и на Западной Украине. О последнем фронте говорить здесь не буду, в целях экономии времени читателя. Хотя и об этой ипостаси Иберии и его заслугах перед Россией на этой стезе можно написать отдельное документальное исследование. Остановлюсь же немного на разведке. После объединения НКВД НКГБ Берия опять курировал внешнюю разведку. Точнее, и разведку. И вот он три разведывательных сюжета, известных со слов Зои Ивановны в Воскресенской-Рыбкинской. Спелая русская красавица, полковник внешней разведки, она начала работу в конце 20-х и перед войной входила в руководство немецкого отделения. О ней тоже можно писать книги, но она и сама о себе и о разведке написала. В книге под псевдонимом «Ирина». Книга Рыбкина не свободна от неточности, однако знала Зоя Ивановна много, во многом же участвуя. В середине 1940 года начальник 5-го ИНО отдела ГУГБ НКВД Павел Фитин поручил Рыбкина раскрутить опытного агента Абвера, штабс-капитана царской армии Александра Сергеевича Нелидова. Вначале тот упирался, но в конце концов сдался. Нелидов принимал участие в штабных военных играх германского генштаба и сообщил ценные сведения. Операция с Нелидовым продолжалась и после разделения наркоматов в феврале 1941 года. И когда 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ вновь объединили под руководством Берии, он распорядился Нелидова освободить. Освободить, подбодрить и предложить перебраться в нейтральную Турцию, Нелидову хорошо знакомую в качестве сотрудника разведки НКВД. В таком предложении был точный психологический расчет и умение понять, кому и когда можно поверить и доверить важное дело. Нелидова действительно освободили, поселили в гостинице «Москва», начали готовить к загранкомандировке. Каково? Санкционировать направление за кордон в условиях успешного наступления немцев бывшего доверенного сотрудника адмирала Канариса. Это знаете ли? А нам рассказывают, что Берия Де никому не доверял. Кончилась история с Нелидовым, правда, грустно. Видимо, он испугался неожиданного доверия, психика была оплодомлена в пустую растраченной жизнь начать которую заново он уже не имел сил. Нелидов повесился прямо в комфортабельном номере гостиницы «Москва». Оказалось, что Берия верил в него больше, чем смог поверить он сам. Рыбкины же вскоре после начала войны включили в состав особой группы. И она занималась отбором, организацией, обучением и переброской на оккупированную территорию диверсантов и разведчиков. А в октябре 1941 года Рыбкина готовилась к очередной разлуке с мужем, крупным разведчиком Борисом Аркадьевичем Рыбкиным Ярцевым. Муж под легальным прикрытием советника посольства направлялся в Швецию, жена в немецкий тыл. Так сказать, Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. И вот как было дальше, по воспоминаниям Зои Ивановны. Накануне его, мужа, отъезда, все перевернулось в моей судьбе. Меня вызвал нарком и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что готовлюсь идти работать в тыл. В качестве кого? Железнодорожной сторожихе на переезде. Нарком рассмеялся. Немцы такую сторожуху арестуют и расстреляют. Ехать вам надо в Швецию. Пришлось сдавать дела. Через несколько дней мы вдвоем уже летели на уточке У-2 в Архангельск. Требуется комментарий. Третий сюжет тоже из эпопеи Рыбкина и ее мужа. В 1942 году легальный резидент разведки НКВД в Швеции Борис Ярцев Кин и его жена и сотрудница Зоя Рыбкина получили задание центра наладить канал связи с группой «Красная капелла» в Берлине. Подходящая кандидатура нашлась быстро. Шведский промышленник, женатый на русской иммигрантке и по коммерческим делам, часто бывавший в Рейхе. Получив оперативный псевдоним «Директор», он выполнил задание, хотя и не с первого раза, подвела неопытность. И вдруг из Центра приходит сообщение об аресте всех членов Красной Капеллы. Центр считал, что это результат провокации директора и для его проверки приказывал Кину вновь направить этого связника в Берлин на связь к заведомому двойнику, о котором Центр знал точно, что он работает на немцев. Проанализировав ситуацию, Рыбкин и Воскресенская пришли к выводу, что директор – честный человек, и направить его вновь в Берлин – значит обречь на смерть. «Мы настойчиво пытались доказать Центру свою правоту», – вспоминала Рыбкина Воскресенская. Последовал приказ – выполняйте указания. Мы снова просим все взвесить. В ответ – грубый окрик. Тогда мы решили обратиться к наркому. Просим отменить указание главка «Не губить человека». Через пару дней пришел ответ. Посылка директора в Берлин отменяется. С ним приказано прекратить всякую связь. Так работал с людьми реальный Берия. Тот, кого генерал о демократии волкогонов называл вурдалаком и бездушным чудовищем. А реальный Берия был напротив чутким, хотя и абсолютно без бесюсюканье, человеком. Зная это, Кин и решился апеллировать прямо к нему через голову непосредственного начальства. Был, впрочем, у Берии и еще один, третий фронт без линии фронта, которым он командовал всю войну. Фронт партизанский и разведывательно-диверсионный. Ряд крупных партизанских соединений образовался вокруг сильных народных вожаков, тех же Ковпака, Федорова-Черниговского, Бегмы. Но основную организованную борьбу в тылу врага вели отряды, организованные НКВД Берии. Уже потом они обрастали на месте новыми людьми, крепли. Но ядро чаще всего было чекистское. Об этом тоже предпочитают помалкивать, поскольку стоит ли признавать за Берии еще и эту заслугу? Хватит уже того, что пришлось публично признать в последние годы выдающуюся роль в советском атомном проекте, о чем еще будет сказано. Для организации разведывательно-диверсионного фронта Берия подобрал сильную команду под рукой опытнейшего мастера спецоперации НКВД генерала Судоплатова. Постановление ЦК об организации борьбы в тылу германских войск было принято 18 июля 1941 года. Но уже 5 июля 1941 года приказом по НКВД СССР образуется особая группа при наркоме во главе с Судоплатовым. Заместителями Судоплатова были назначены такие чекистские зубры, как Серебрянский, Маклярский, Дроздов, Мордвинов, Гудемович, Орлов. 3 октября 1941 года особая группа была реорганизована в самостоятельный второй отдел НКВД при сохранении непосредственного подчинения Берии. Наконец, 18 января 1942 года второй отдел был развернут в 4 управление НКВД с расширением задач и полномочий. Летом 1941 года была сформирована отборная 25-тысячная отдельная мотострелковая бригада особого назначения ОМСБОН НКВД СССР. Это подлинная кузница партизанских кадров для спецотрядов и спецгрупп, с которой связаны имена Медведева, Вапшасова, Стехова, Прокопюка, Кузнецова. Бюрократы в погонах из Генштаба и Наркомата обороны провалили начало большой войны. Теперь они также проваливали войну партизанскую. Шел январь 1942 года, а генеральный штаб полным ходом еще формировал ЦШПД. Подчиненный же наркому Берии капитан ГБ Дмитрий Медведев, будущий герой Советского Союза, за это время успел сформировать спецотряд «МИТИ». 4 сентября 1941 года уйти в Брянские леса, провести там и в Белоруссии ряд операций. 12 января 1942 года вернуться в Москву, 17 февраля получить свой первый орден Ленина и начать готовиться к новой выброске уже подробно. Но все фронтовые победы Лаврентия берии на войсковых фронтах и фронтах специальных не то чтобы меркнут, но отходят на второй план по сравнению с тем, что сделает член ГКО Берии для организации того военного тыла, лозунгом которого были слова «тыл фронту». Да, главной линией судьбы Берии в войне стала его работа в Государственном комитете обороны. И чтобы дать ей общую оценку, я воспользуюсь для начала сведениями из сборника документов «Лаврентий Берия, 1953», изданного Международным фондом «Демократия». Это самый надежный способ лишить ненавистников Берии возможности что-либо возразить, ибо вот что признают за Лаврентием Павловичем сами демократы. По ГКО от 4 февраля 1942 года о распределении обязанностей между его ГКО членами Берии было поручен контроль за выполнением решений по производству самолетов и моторов. Вопросами формирования ВВС, кроме того, в дальнейшем, не в дальнейшем, а уже до этого, на Берию был возложен контроль за выполнением решений о производстве вооружений, минометов, боеприпасов, танков, а также наблюдение за работой трех наркоматов нефтяной, угольной промышленности и путей сообщений. В 1944 году Сталин назначает Берию заместителем председателя ГКО и председателем оперативного бюро ГКО, рассматривавшего все текущие вопросы. Кое о чем в этой справке не упомянуто. Да, и хронологически здесь охвачен период лишь с начала 1942 года, а ведь был же и год 1941-й, Однако в целом справка демократов отражает военную нагрузку Лаврентия Павловича верно. При этом нередко бывало и так, что обязанности тех, кто проваливался, Сталин перекладывал на Берию. Как известно, на человека грузят столько, сколько он снесет, а Берию нес столько, сколько на него грузили. Вот на него и грузили, с самого начала войны. Нередко утверждают, что производство вооружений и боеприпасов курировал Николай Вознесенский, зампред Савмина госплана В 1950 году расстрелянный как один из важнейших фигурантов по делу Госплана. В Госплане обнаружилась пропажу более сотни важнейших секретных документов и Ленинградскому делу. Анастас Микоян в своих позднейших мемуарах 70-х годов увидевших свет уже в перестроечные годы, описывая историю учреждений ГКО и немало привирая и перевирая, утверждал. Вознесенский попросил дать ему руководство производством вооружений и боеприпасов, что было принято. Руководство по производству танков было возложено на Молотова, а авиационная промышленность и вообще дела авиации – на Маленкова. В Заберии была оставлена охрана порядка внутри страны и борьба с десертирством. Что тут скажешь? Всем дела по плечу нашлись. И какие дела? Ну, а Берия? Да на что этот бывший мусалатистский контрразведчик и будущий империалистический шпион годен? Разве что доверить ему в трудные для России время шпану по подворотням ловить, до да дезертиров по лесам вылавливать. Это все в изложении Микояна. В действительности же с самого начала войны наркомат вооружений по линии ГКО подчинили Берии. И даже клевещущий, по сути, на Берию бывший зам наркома Новиков признает, что отвечал за нас перед Сталиным лично. Новиков вспоминает, что в конце июля 1941 года у него вышел резкий спор с Берией относительно того, может ли выйти Ижевский завод на выпуск 5000 винтовок через 3 месяца. Новиков настоял на записи срока в 7 месяцев. Однако уже в ноябре 1941 года ижевцы изготавливали 4000 а к концу лета 1942 года – 12 тысяч винтовок в сутки. И Новиков хвалился приехавшему в Ижевск Ворошилову, что винтовки текут у нас круглые сутки, из недели в неделю, из месяца в месяц. Судя по этому, на уровень 5000 Ижевск вышел к концу 1941 года, то есть менее чем через 5 месяцев. Как член ГКО, Берия отвечал за контроль за производством чуть ли не всех видов вооружений, в том числе минометов. Этот вид оружия до войны не всеми военными оценился по достоинству, несмотря на очевидную боевую эффективность и простоту. Хотя Сталин, к слову, на совещании при ЦК ВКПБ 14-17 апреля 1940 года по итогам войны с белофинами рекомендовал обратить внимание на минометы в следующих выражениях. Почему минометов нет? Это не новое дело. В эпоху империалистической войны в 1915 году Немцы спасались от западных и восточных войск, наших и французских, главным образом – минами. Людей мало, мин много. 24 года прошло. Почему у нас нет до сих пор минометов? Ни ответа, ни привета. Теперь минометы нужны были в неограниченном, так сказать, количестве. Как, впрочем, и все остальное. И 5 сентября 1941 года Берия создает НКВД Новый, седьмой специальный отдел НКВД СССР по чекистскому обслуживанию минометного вооружения, который просуществовал до 14 ноября 1942 года во главе с Ткаченко. Вернемся к цитированной выше демократической объективки на Берию, где утверждается, что лишь после постановления ГКО от 4 февраля 1942 года и даже позднее Берии, кроме прочих многочисленных заданий, был поручен контроль за выполнением решений о производстве вооружений, минометов, боеприпасов. В действительности же, как мы знаем, эти, хотя не только эти, поручения от Сталина Берия имел задолго до помянатого постановления с первого же военного месяца. Одна эпопея с минометами чего стоит. Думаю, что и в этом, в кураторстве Берии, отыскивается причина того, что, несмотря на все потери промышленного потенциала, выпуск минометов промышленностью за 1941 год вырос по сравнению с мирным 1940 годом в 4,34 раза, с 38 тысяч до 165,1 тысячи. Это и был стиль Берии, выраженный наиболее кратко и убедительно, в цифрах. Но Берия курировал и производство боеприпасов, и авиационное производство, хотя официально за него отвечал Маленков. Последний организационной хваткой обладал, однако, не бериевской кондиции. Поэтому Маленкова нередко подстраховывал Берия. Причем кое-что о качестве кураторства Маленкова говорит тот факт, что уже после войны возникло неприглядное авиационное дело. Суть его была в том, что нарком шахорин сдавал ВВС дефектные самолеты а командующий ВВС Новиков их принимал. А потом летчики на фронте гибли не в боях, а из-за срыва в полете обшивки. бери отвечал и за танки. А насчет того, как это вышло, есть компетентное свидетельство Бориса глебыча Музрукова, выдающегося организатора промышленности, дважды Героя Социалистического Труда. Свою первую звезду он получил 20 января 1943 года как директор «Уралмаша» за производство танков. А вторую... 29 октября 1949 года, как директор комбината номер 817, за первого наш Плутоний для первой атомной бомбы ртс 1 привлек его к атомным делам именно Берия, знавшему Зрукова с войны по танковой линии. С июня 1955 по март 1974 года Борис Глебович был директором крупнейшего центра разработки ядерного оружия в Розамасе-16, КБ-11, позднее Всесоюзной НИИ экспериментальной физики. Много позднее Музруков доверительно рассказывал атомным коллегам. В первое время танковую промышленность курировал Молотов. Было худо. У авиационников, их ведь фактически вел Берия, есть и энергия, и топливо, и сырье, а у танкистов «Бедно, бедно. Мы попросили Малышева, нарком танковой промышленности, чтобы он попросил Сталина сменить нам шефа, и он сменил, назначил шефом танковой промышленности Берия. Стало, конечно, лучше – сырьем, энергией, топливом, продовольствием». В 1965 году на вопрос о военных впечатлениях от Берии Борис Глебович ответил. Что можно сказать о человеке, который много выше тебя из с которым у тебя отношение, четкое и суровое подчинение? Личных впечатлений нет. Что касается дела, то в той степени, которая требовалась для курирования, компетентность была. Он жестко разносил, но и помогал. Не знаю времени, когда бы он спал или отсутствовал. В любое время дня и ночи звони, и всегда он на месте. Спрашивается, а когда же он, пардон, по бабам гулял? Я уже говорил, что партийные бюрократы от культуры рекомендовали вырезать бритвы из пятого тома Большой советской энциклопедии статью о Лаврентии Палыче. Но слишком много сделал за свою жизнь Лаврентий Берия для России, чтобы вот так, взмахом бритвы, убрать его, если не из официальной истории, то есть всех томов БСЭ, изданных до 26 июня 1953 года, дня его ареста. Поэтому в томе 12 БСЭ, подписано в печать 28 мая 1952 года, на странице 318 в статье Государственный комитет обороны и после 26 июня 1953 года можно было, взяв 12 том в любой библиотеке Союза, прочесть. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1943 отмечены особые заслуги членов ГОКО в усилении производства вооружений и боеприпасов и снабжении армии в трудных условиях военного времени. В области производства танков заместителя председателя ГОКО Молотова, в области производства вооружений и боеприпасов члена ГОКО Берия в области производства самолетов и моторов к ним, члена ГОКО Маленкова, в области постановки дела с намжением советской армии продовольствием, горючим и вещевым довольствием, члена ГОКО Микояна. Этим указом им присвоены звания Героев социалистического труда. Обращу внимание читателя на то, что якобы любимец Сталина николай Вознесенский которому его демократические приверженцы создают имидж организатора военной экономики, не получил геройской звезды не тогда, в 1943 году, не позже. Любопытный ведь факт, не так ли? Что же до остальных награжденных, то их вклад в дело организации Победы, вне сомнений, заслуживал тех наград, которые они получили. Однако Молотов и Маленков заработали свои золотые звезды все же не совсем тем, за что их Сталин официально наградил. Микоян был награжден именно за то, что он реально и делал. Берия же звезду героя получил лишь за вооружение и боеприпасы. Хотя Лаврентию Павловичу то и дело приходилось подстраховывать официального авиатора Маленкова, а танкиста Молотова и вовсе заменить. А ведь Берия курировал еще и нефтяной, угольной и железнодорожной наркоматы. Собственно, не было, если разобраться, ни одного крупного государственного уровня, дела во время войны, к которому так или иначе не имело отношения Берия. Весной 1942 года создается труднейшее положение на железных дорогах. В освобожденных районах нет путей, инфраструктуры станций, а пробки. 13 марта 1942 года создается особая группа ГКО, на которую возлагается вся ответственность за перевозки по железным дорогам. Состав группы – Каганович, Берия, Маленков несколько сотрудников Наркомата путей сообщения и несколько работников ВОСО, службы военных сообщений. Оперативная техническая сторона дела на последних, а ответственность на ком? 23 августа 1943 года образован комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, под председательством Маленкова, члены Берия, Микоян, Вознесенский и Андреев. Тогда перечень фамилий шел не строго в алфавитном порядке, а по очередности ответственности. Зная это, читатель может понять сам, кто был кем и в этом комитете. И все это не взамен, а в дополнение к ужина Берию взваленному. С 1944 года Берия, наряду с Молотовым, стал заместителем председателя Государственного комитета обороны Сталина. В ГКО тогда была сосредоточена вся полнота государственной власти. Это ведь был чрезвычайный орган военного времени. Реально это означало, что Берия становится вторым человеком в государстве после Сталина. Молотов и в начале войны больше был занят не оперативными, а внешнеполитическими делами. А уж во второй половине войны тем более. Известный составитель биографических словарей Константин Зелеский утверждает, правда, в справочнике «Кто есть кто в истории СССР?» 1953-1991, что вторым, где после Сталина, был Молотов. Но в этом утверждении столько же правды, сколько в приводимых Зелеским же словах Хрущева о якобы пьянстве Берии на ужинах у Сталина. Во-первых, напиваться на ужинах у Сталина мог лишь непроходимый глупец, совсем не знающий Сталина. На этих ужинах не напивался даже Хрущев. Во-вторых, у Берии были с молодости больные почки, и уже поэтому он пил мало. В-третьих же, Берия так или иначе к злоупотреблению спиртным расположен не был. Не тот тип натуры. Есть такое понятие – гамбургский счет. Свою историю она ведет от абсолютно закрытых чемпионатов мира по борьбе, которые периодически устраивали в начале XX века цирковые бойцы, сняв для этого цирк в Гамбурге. Антрепренеры борцов выстраивали их рейтинги так, как это было выгодно для цирковой коммерции, поэтому нередко сильнейшего заставляли проигрывать слабейшему. А мастерам ковра хотелось знать и подлинную силу каждого. Вот они и боролись в пустом цирке без дураков. И у профессионалов ценился лишь гамбургский чемпион. Так вот, если выстраивать гамбургский рейтинг персональных заслуг в Великой Отечественной войне, то абсолютный чемпион очевиден – это Иосиф Сталин на вторую ступеньку надо отдать лавренчю берии